Глава 16 Откровение. Разыгравшаяся гроза избавила меня от необходимости объясняться с прохожими. Только Маля, нашедшая меня спустя четверть часа, могла понять, что случилось что-то неправильное. Она успела заметить, как я нервно тереблю манжеты, стоя на небольшом мостике через Вельну, но не задала ни одного вопроса, протягивая руку и помогая забраться внутрь привешивая её экипажа. Мы ехали молча. Капли дождя барабанили по крыше кареты, разбавляя царящую внутри тишину. Не нарушили мы ее и когда выходили, недовольный вскрик не в счет. Тут бы никто не удержался, наступив прямо в лужу, едва не оставив там туфлю. Мне показалось, что кто-то меня окликнул, когда мы с Малей торопливо пересекали холл, чтобы подняться по лестнице. Но ведьмочка не дала мне оглянуться, обняла за плечи и без промедления увела наверх. И только в комнате, заперев двери подперев ее стулом, тихо сказала. «Прости». Я растеряно на нее посмотрела, но Маля на этом не остановилась. Я не думала, что что-то случится. Мне пришел вестник, и я отвлеклась. Не думала, что он станет тебя обижать после того, что вы устроили в ювелирном. «Мы устроили что?» Не поняла я, Маля печально улыбнулась. О том, сколько господин Клейн потратил, уже хоть за легенды, Не знаю, сколько в них правды, но господин Филиас, хоть довольный, будто все его конкуренты вмиг обанкротились, а ему выдали королевскую лицензию. И Локон кусает губы и думает, как они могли упустить такого щедрого жениха. От последнего утверждения мне стало противно, и Малли, почувствовав, что ее слова меня расстраивают, сменила тему. «Но щедрость не главное, она и показная бывает», — заявила ведьмочка, даже не понимая, насколько была права в своем утверждении. «Если он тебя обидел, я обещаю, мы ему отомстим». И столько злого предвкушения было в её голосе, что господину Клейну было в пору не о своём проекте думать, а о собственном выживании. Я грустно улыбнулась. «Не надо», — тихо попросила. «Просто я была не готова к такому». «К чему?» Маля с готовностью отвлеклась, приникнув к моим холодным мокрым пальцем, поморщилась, поняв, что что-то упустила и предложила. «Давай ты сначала примешь ванну. Госпожа Таравер не откажет. Там такой дождь». Ведьмочка бросила быстрый взгляд в окно, где разыгравшаяся стихия напрочь отрезала замерзших у окон зрителей от неудачливых прохожих. Вода лилась таким бурным потоком, что впору было заподозрить чей-то умысел. Но, увы, для магов в Грасте неподобные проливные дожди были в порядке вещей. Я не стала отказываться. Во-первых, и действительно продрогла. «Во-вторых, мне нужно было время, чтобы всё спокойно обдумать». Непроизвольно коснулась губ. Услужливая когда-то совсем не нужна память, подсказала, что нам с ними довелось испытать, и краска вновь брызнула на щёки. Вместе с ней вернулось и сожаление. «Идём», — позвала Маля, помогая мне подняться. «Воду сами нагреем. Справишься?» Я кивнула, и, грея воду, удерживая пламя прямо внутри водной стихии, Чувствовала, как мне становится легче, как отпускает стыд, как внутри появляется уверенность. Жаль, что длилось это лишь до того момента, как я не отпустила огонь. Без него на меня снова накатило сожаление. Маля с тревогой следила за изменениями на моём лице, но оставаться и смущать меня своим присутствием не стало Мне не требовалась помощница, а у неё, верно, и свои дела имелись, кроме как нянчиться с одной непутёвой недоведьмой. «Я буду у нас в комнате», — предупредила ведьмочка, останавливаясь в дверях. «Если что-то потребуется...» — она сняла с руки плетёный браслет с подвеской. «Сожми её, и я пойму, что тебе нужна моя помощь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, аккуратно укладывая украшение хотя правильнее было сказать артефакт, настоящий рядом с небольшой чугунной ванной столик, где уже имелась парочка зелий. Для мытья волос, их ускоренного роста, удаления нежелательных и просто мыльная вода. Маля кивнула и ушла, а я, закрыв за ней дверь на защёлку, с удовольствием сбросила из себя мокрое платье и полезла в ванну. Вздрогнула от показавшейся мне обжигающей воды, но, переборов себя, опустилась в неё. Прикрыла глаза от удовольствия и, забывшись, попыталась выпрямиться. Увы, ванна для меня была мелковатой, плавать в ней смог бы разве что ребёнок. «Но зато она есть», — подумала я, окончательно согревшись. Так в тишине, нарушаемой лишь плеском воды, вдыхая расслабляющие и успокаивающие ароматы зелий, я вновь возвращалась к событиям сегодняшнего дня. Отворачивалась, морщилась, поджимала губы, но кто бы мог увидеть мой мимический концерт. Вдохнув поглубже, я ушла под воду, смачивая волосы и пытаясь избавиться от жалости к самой себе. Не время, вместо страданий стоило разобраться в себе. Так было правильнее и полезнее, вселяло надежду, что в будущем удастся избежать неприятных ситуаций. Ведь поцелуй мне понравился. Этого нельзя было отрицать. Не перед самой собой. Я вынырнула, чувствуя, как горят щеки. Стащила с подставки полотенце и протерла глаза. Открыла их, вдохнула полной грудью и выдала тихо. Ничего страшного не произошло. Все пары целуются, особенно женатые пары. А мы почти женаты. сообщила я самой себе, но не слишком уверена. На последней фразе голос и вовсе дрогнул, и мне пришлось сжать кулачки, чтобы не дать странной дрожи внутри выйти на поверхность. Зажмурилась и выдохнула с облегчением, вспомнив подписанный брачный контракт. Никакого супружеского долга без моего согласия. Вспомнила и даже от сердца отлегло. Правда, появилась другая мысль, такая противная, отозвавшаяся злостью и даже болью во мне. Слишком уж она пересекалась с тем, что мне довелось почувствовать, вспомнив, с какой сноровкой Мартин помогал мне привести себя в порядок. В его действиях чувствовался опыт, и это обстоятельство, пусть и полезное для меня лично, по моему здравому размышлению вызывало ни с чем не сравнимое негодование. Словно своим опытом он меня предавал. «У него ведь наверняка есть с кем целоваться», — думалось мне. «И «Если мы не будем этого делать вместе, он найдет ту, «Что будет согласно Меня передёрнуло от одного только представления подобного. Я ведь уже успела привыкнуть к мысли, что мы с ним сочетаемся браком. Пусть и вынуждена, пусть и ради выгоды, но браком. А это значило, что как мужчина господин Клейн должен был быть только моим, а я его. Кровь вновь прилила к щекам, но я не обратила на это никакого внимания, занятая своими размышлениями. В себе я была уверена. стоять перед искушением подарить поцелуй кому-то другому я смогу. Но сможет ли господин Клейн? Наставницы, шептавшиеся порой, были твердо уверены, что ждать от мужчин верности не приходилось. И глядя на самих наставниц, я даже отчасти понимала их несчастных супругов. Но тогда речь не шла обо мне. А теперь я сама стояла на распутье. Впереди меня ждал муж, брачный контракт с которым сильно ограничивал его права на супругу. то есть меня, а потому не следовало исключать и измен. И даже если между нами ничего не произойдёт, и, испугавшись перспективы сгореть заживо, мой муж ко мне больше не полезет с поцелуями, мою девичью честь никто просто не поверит. Ни с таким красивым мужем. Недовольно ударила по воде, с удивлением отмечая, что она начала остывать. А я и не заметила. Хмыкнула и призвала пламя вновь. В конце концов, сквозь водную рябь оно было таким красивым, Считанные секунды понадобились, чтобы довести воду до приемлемой температуры, а потому пришлось отпустить прекрасное зрелище и вернуться к вопросам менее привлекательным. Итак, я, будущий муж, брачный контракт, его возможная измена, уже сейчас заставляющая меня кипеть от раздражения, и наше незавидное супружество. Я прищурилась, несогласная с перспективами. В Альехе меня хвалили, пусть и не так, как Ларин. Но без признания своих талантов я не оставалась. И пусть присутствие господина Клейна заставляло меня глупеть. Сейчас-то его рядом не было. Следовательно, нужно просто сосредоточиться на проблеме и рассуждать логически. Отказаться от свадьбы невозможно. Значит, и изменить кандидатуру супруга. Соответственно, исходить нужно из того, что я и господин Клейн оказываемся женаты. Что я теряю в любом случае? «Девичью честь в глазах общества. Что я приобретаю?» «Мужа». Не удержалась и хихикнула. «Статус замужней дамы. Больше возможностей. Защиту от тетушки. А чего я хочу избежать? Измены». Именно так, большими буквами, это проклятое слово само собой встало перед глазами, заставляя сжать кулаки и с трудом удержать рвущиеся вместе с недовольством пламя. Глубоко вдохнула, успокаиваясь. «Не следовало поддаваться на собственные провокации. Продолжаем решать задачку. Как избежать того, что я даже упоминать не хочу?» Ответ выходил простым, но в то же время сложным. Супружеский долг. Верно, именно в нем крылся ответ на все мои вопросы. Именно с ним, исполненным до свадьбы, связывали грехопадение девушки и всячески ее оберегали. Но это до свадьбы. В голове что-то щелкнуло. После свадьбы супружеский долг становился обоюдным правом. Разумеется, если иное не значилось в брачном договоре. А значит, если жена желает... Казалось, краска никогда не покинет моих щек. Итак, если жена желает, то отказать ей муж не сможет. Я прищурилась, понимая, что опыт супруга может стать и для меня весьма полезным. Должен же хоть кто-то из нас знать, что стоит делать на супружеском ложе. «Не одними же поцелуями этот долг отдаётся». Впрочем, поцелуи тоже были весьма хороши. Неловкий смешок сорвался с губ, а после, когда я убедилась, что никто не слышит, их вырвалась целая процессия, громкая звонка и заполнившая всё пространство. Только спустя пару минут, отсмеявшись, я немного пришла в себя и успокоилась. Теперь, когда опыт будущего супруга тоже, можно сказать, принадлежал мне, Оставалось лишь правильно его использовать, раз уж другого пути нет. Потому, встрепенувшись от моего появления на пороге комнаты, Малле было с ходу заявлено. «Нужны романы, и чем больше, тем лучше». «Зачем?» — ведьмочка посмотрела на меня с подозрением. Впрочем, ещё бы ей спокойно на меня смотреть. Кажется, в пылу разыгравшейся решительности я даже волосы до конца не домыла, а пены от зелья на поверхности плавала. «Чтобы никакая кокетка не могла соблазнить моего мужа», заявила я, проведя ладонью по волосам. «Все было чисто, только мокро». «То есть все хорошо?» — осторожно уточнила мали поднимаясь со стула. «Нет», — уверенно заявила я и пояснила. «У нас мало времени, а мне нужно узнать как можно больше о супружеских долгах и способах их покрытия». мали подавилась, хихикнула было. она перехватив мой серьезный, выжидающий взгляд, сглотнула и кивнула, напустив на себя маску торжественной чопорности. «Окажу любую посильную помощь», — заверила меня ведьмочка. Впрочем, ее сил надолго не хватило, и, откинувшись на стул, она захохотала. И настолько это было заразительно, что скоро рыдала от смеха уже я. И из-за чего-то была сама не своя. Спустя четверть часа, когда мы обессиленные лежали на полу, Чтобы я не замочила матрас мокрыми волосами, спросила Мали. и за поцелуя», — неохотно призналась я. «Кажется, Мали вновь не прыснула только от того, что сил смеяться уже не осталось. Точнее, из-за того, что он слишком в этом хорош. И потом, когда помогал привести в порядок прическу, тоже был слишком хорош. И это все будет твоим». Хмыкнула, раз уж смеяться не получалось Мали, сжимая мою ладонь, А после спросила, дрогнувшим голосом, «А целоваться приятно?» «С ним?» «Очень», — призналась я и отвернулась, чтобы собеседница не заметила моих покрасневших щек. Все же примали я старалась вести себя увереннее, чем то было на самом деле. «Вот как», — проговорила девушка и выдала, поднимаясь и нависая надо мной. «Значит, он тебе точно нравится», — и чуть виновато добавила. А то мне иногда казалось, что ты замуж идёшь только потому, что ведьмы настояли, и у тебя неприятности дома». «Оно было так вначале», — тихо призналась я, повернувшись и перехватив взгляд подруги. «Но потом он мне понравился, и я замялась. От одной мысли, что кто-то другой будет с ним целоваться, у меня внутри всё закипает. Не знаю почему, но оно так. Ревнуешь». Сознанием дела, вероятнее всего, напускным заверила меня Мали и уточнила. А это было до подписания вашего контракта или после? Я побледнела, не находя приемлемого ответа, не испортившего бы наше с господином Клейном представление. «Не переживай ты так», — ведьмочка тронула меня за плечо. «Эта тайна умрет вместе со мной». Старшим не обо всем нужно знать. Порой не слишком навязчивы в своем стремлении устроить наше будущее себе на пользу. «Ты его читала?» — тихо спросила я. Господин Морган обещал, что никто из ведьм не сможет открыть папку. Но вдруг Маля из-за того, что тёмная, смогла это сделать? «Нет», — Маля резко качнула головой. «Только заголовок видела, когда ты его здесь читала. И должна сказать, что полностью тебя поддерживаю. Лучше самой составить такой контракт, чем полагаться на чужую помощь». «Спасибо», — проговорила я неуверенно и не выдержала. «Маля, я должна тебе кое в чем признаться», — начала я, с тоской глядя на посерьезневшие глаза подруги. «Я пойму, если больше ты не захочешь мне помогать», — сказала ей поток слов, каждый раз подступавший к горлу, когда я улыбалась, не смея разорвать паутину лжи, в которой погрязла, хлынул наружу. Маля слушала молча, терпеливо, давая мне выговориться, поделиться всем, что мучило меня последние дни. А когда я закончила, просто села рядом и обняла. И хоть я рассказала не обо всём, только о тётушке настоящей Ларин и моём приезде в Грастин, мне стало удивительно легко. «Ты хранишь мою тайну, а я сохраню твою», — пообещала она. Я нашла в себе силы только кивнуть. Слова, ещё минуту лившиеся из меня бурной рекой, кончились, словно иссякли. Но я была счастлива. Того, чего я так боялась, не произошло. Не хлопнула дверь, навсегда лишая меня общества, обманутой в лучших чувствах Мали. Не вспыхнул в глазах подруги огонь обиды и возмездия. Она не стала меня обвинять или упрекать, хотя имела на то полное право. А потому, несмотря на все произошедшее днем, я могла заявить со всей ответственностью. Этот день был хорошим.